Глава третья Спалось сладко, и вроде бы надо встать, а совершенно не хочется, потому что снилось что-то такое доброе и приятное. А еще передо мной раскинулось огромное поле, засаженное восхитительными фиалками. От их аромата шла кругом голова. Хотелось смеяться и бежать вперед, не касаясь земли босыми ногами. Небо. Было бездонным и прекрасным. Голубое-голубое, с едва уловимым лиловым оттенком. Хотелось раскинуть руки и обнять его, прижать к себе, закружиться в танце под неслышимую музыку и громко смеяться, потому что именно смех помогает распускаться все новым и новым фиалкам. Над головой вдруг появился белоснежный корабль, будто шитый из облаков. Кто-то помахал мне рукой. издалека и не рассмотреть толком. Я помахала в ответ. Сверху вдруг посыпались розовые лепестки. Я снова рассмеялась и начала их ловить руками. — Привет, фиалковые красавица! — прозвучал чей-то веселый голос. — Давно я тебя не видел. Хочешь прокатиться по небу? — Хочу! — звонко ответила я. С борта корабля упала лестница, сплетенная из ярко-алых цветов и перевитая зеленым плющом. Я схватилась за нее и... Открыла глаза. Моргнула пару раз, пытаясь понять, где нахожусь. А в голове до сих пор звенели смех и голос капитана, облачного корабля. Но часы показывали ровно восемь. Солнечные лучи не пробирались шкадливо в комнату. Но я каким-то образом поняла. Утро, и пора вставать. А еще я в комнатах, которые мне выделили в крестовом замке. Идорт его умер, а я хозяйка этих мест. И все это почему-то не кажется диким абсурдом. Может, мне подсыпали в еду какие-то наркотики, приглушающие желание завопить? Этого не может быть!» Шумно выдохнув, я откинула в сторону одеяла, потянулась и подошла к окну. А красиво, между прочим. Ухоженный внутренний двор. Чуть дальше — сад. А если взглянуть налево, то там целые скульптурные группы и фонтаны, айды да это господин Крайенс! Да вы затейник!» Ухмылка сама собой появилась на губах. Почему-то проснулся азарт, и пришла странная уверенность. «У меня получится все то, что не вышло у Эрхарта. Каким образом? Черт его знает. Но если мироздание решило вручить клан Теней менеджеру по продаже мебели, то, кажется, здесь все плохо». У меня никогда не было стеснительности или каких-то комплексов по поводу моей должности. Каждая работа достойна уважения. И только от тебя зависит, станешь ты хорошим специалистом или будешь серой, унылой финтифлюшечкой, которая умеет только ныть и жаловаться на жизнь. В дверь постучали, отвлекая от мысли о прошлом. «Это Дормара Анастасия. Разрешите войти?» Я невольно скользнула ладонями по черно-бордовой комбинации. в которой легла спать. В шкафу оказались весьма красивые вещи, от которых сложно отказаться и не надеть. Благо, комбинации приличные и длиной до колен, так что можно только накинуть халат, и все очень хорошо. «Входи!» — крикнула я. Двери распахнулись. На пороге показался отвратительно бодрый и улыбчивый дормор. В его руках был серебряный поднос с кофейником, чашкой и блюдом, прикрытым куполообразной крышкой. «Доброе утро, моя Дортесса!» «Как спалось?» «Завтрак подан». «Доброе!» Обращение было интересным. Нигде внутри ничего не воспротивилось. Однако пока что рановато. Но и хочешь или нет, о себе-то можно признаться. Я просто не хочу, чтобы молодой симпатичный мужчина обращался ко мне по званию или титулу. Или еще почему-то. А что насчет Ксандра? Неожиданно возникла мысль. В ту же секунду показалось, что мне снилось не только фиалковое поле. Было еще что-то опасное и дикое. То, что заставляло сердце биться в диком ритме и все тело гореть от вожделения. И рядом были оборотни, голодные, ненасытные, готовые уничтожать все на своем пути. Я невольно вздрогнула. От Дормора это не ускользнуло. Он чуть нахмурился. Что-то не так? Все хорошо. Выдохнула я и быстро направилась в ванную. Сейчас буду. На армейской скорости, приведя себя в порядок. Перед выходом я еще разглянула в зеркало. Все как обычно. Даже глаза не такие синие, как вчера. Хм, буду хамелеоном? Или это все просто привиделось? Когда я вернулась, Дормар уже расположился в кресле возле столика, где райскими запахами благоухал мой завтрак. Яичница, колбаски, зелень, помидоры, поджаренный хлеб с кунжутом. — Хм, а жизнь-то налаживается. На вкус все оказалось отменным. — Рад, что вы оценили старания повара, моя Дортесса. Улыбнулся Дормор, все поняв по моему лицу. — Анастасия! — поправила я, наливая кофе. Крепкий и сладкий. Сколько не пыталась пить его без сахара. Сели спасти вкус. Ничего не выходило. Не люблю кофейную горечь. И все тут. Дормор приподнял брови, но спорить не стал. Хороший мальчик. Понимает сразу. Хотя мальчик из него такой же, как из меня, робкая безгрешница на пороге Искусителя. Хорошо, Анастасия. Тогда прошу допивать, у нас сегодня насыщенный график. Я с интересом посмотрела на него. Уже интереснее, что за график? Нужно получить документы на подтверждение личности. Наш специалист приедет в замок. Познакомится с местными. «Чтобы знать, кто всегда готов помочь, а кто подсыплет яду в тарелку». Я демонстративно глянул на яичницу. «Подсыпали уже?» «Я фигурально выразился», — поперхнулся он. «Настолько коварных служащих тут нет. Здесь верные люди, но немного специфические». Я хмыкнула. «Жаль. Скучно живете. Хотя... подождите. А как умер Дорт Крайнс?» Лицо Дормора помрачнело. Об этом никто не знает. И его дух не упокоится, пока не отомстит. Я приподняла бровь. А тело нашли? Он покачал головой. Так-так, просто чудесно. Слов нет. Одни эмоции. Надо разбираться не только с навалившимися проблемами, но еще и с убийцами Эрхарта. Нет. Прямо мне этого, разумеется, никто не сказал. Но не надо быть семипядей во лбу, чтоб понять, Раз убили его, значит, могут убить и меня. Сомневаюсь, что убийца так хотел вручить замок и управление кланом в руки неведомой девицы из другого мира. Мысли об этом заставили нахмуриться. Дормар, а что будет там, в моем мире? В каком смысле? Осторожно уточнил он. Там осталась съемная квартира. Мама, которая живет в Улашовке. Люда, подруга и коллега. Работа, на которой мне ставят прогулы. Его светлые брови удивленно приподнялись. «Прямо так переживаете?» «У меня еще остался шоколад», — прищурилась я, давая понять, что не стоит строить из себя невинную овечку. В конце концов, меня утащили сюда, ничего не спросив. Поэтому делать вид, что все идет как надо, я не собираюсь. Дормару мой вопрос явно был не по душе. Однако он прекрасно понимал, что без ответа его целым и невредимым не отпустят. «Мы кое-что умеем. Тени стирают память. Никто ничему не удивится. Ваше исчезновение ни у кого не вызовет вопросов. Чашка чуть не выпала из моих рук. Повтори. Голос вышел какой-то чужой, совершенно не мой, И, судя по реакции Дормара, который тут же напрягся и бросил взгляд в сторону двери, Он все прекрасно понял. «Анастасия, в прежнем мире о вас никто не помнит. Вообще!» Я вскочила на ноги. Сама не поняла, как кисти окутала клубами синеватого тумана. Кончики пальцев покалывала. Казалось, стоит только захотеть, и с них сорвется самое настоящее пламя. Или сумасшедший поток энергии, который уничтожит все на своем пути. Дормар побледнел, выпрямился, словно натянутая струна. Анастасия, пожалуйста, успокойтесь, сказал он тихо, стараясь не показывать эмоций, но вышло не очень хорошо. Вы, конечно, можете меня испепелить на месте, только потом придется искать нового распорядителя. Да и это не будет решением проблемы. Вас сюда перенесли по велению единой тени. Я слушала его, но в то же время пораженно рассматривала собственные руки. Туман медленно рассеивался. Гнев потихоньку отступал. «Это еще что за спецэффекты? Я тут еще и суток не нахожусь. А уже происходит нечто такое, чего не было 27 лет. Да и не могло быть, так как я обычный человек». Быстрый взгляд на Дурмара тут же дал понять, что эти спецэффекты далеко не безвредны. «Мне откровенно жаль работу и квартиру. Но с этим можно смириться», — наконец-то произнесла я. Будем считать, что я просто переехала. Однако бросать мать и Люду я не собираюсь. А есть предложение?» Мрачно поинтересовался он. Я улыбнулась. Кажется, получилось не слишком дружелюбно. На высоком лбу распорядителя выступили едва различимые бисеринки пота. «А это уже ваша задача», — Дорма Рассвирт. «Мне нужно поддерживать контакт с этими людьми». Он не стал возражать. Только в голубых глазах появилась какая-то обреченность. В комнате воцарилась тишина. И это хорошо. Короткая передышка. Я пока сама слабо представляла, что скажу своим родным и близким. Знаете, какая-то тень с аллергией на шоколад утащила меня в другой мир, обманом заставив подписать контракт кровью. «Ха-ха-ха! Нет-нет, я не пьяна! Нет, и не курила! И даже не сошла с ума!» Просто придите сюда и потрогайте местных горгулей. Вам сразу станет все понятно. — Чудесно. Я в полной. — Я сделаю все, что возможно, — наконец сказал Дормар. — Но это займет какое-то время. Видите ли, не так легко отыскать тех, кто согласится доставлять послания между мирами. Это запрещено. А воровать людей разрешено? — хмыкнул я. Дормар только развел руками. — Анастасия. В ваших жилах течет кровь краинцев. Вы, в общем, и не человек вовсе. Стало быть, это не похищение, а всего лишь возвращение на родину. Крыть нечем. Да и я прекрасно понимала, что спорить пока нет смысла. Ладно, разберемся с проблемами поочередно. Когда мне нужно... Знакомиться с обитателями замка. Дормор взглянул на часы. Что-то мысленно прикинул. Через полчаса. Я кивнула. Хорошо. «Зайди за мной. Пока можешь идти». Он исчез чуть ли не в мгновение ока. Я невольно усмехнулась. «Кажется, тут ко мне не относятся, как к глупенькой девочке. Дормар, который перенес меня сюда и летел рядом с Маргаром, действительно опасается. Разобраться бы только, что именно за способности я получила в подарок. И как с ними управляться?» Я подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Оттуда на меня смотрела каштановолосая девушка с удивительно пронзительным взглядом синих глаз. При этом цвет был настолько яркий, что мог бы посоревноваться с сапфирами в королевской короне. «Ну что, Настюндра?» — тихо обратилась я к себе так, как это обычно делала Люда. «Покажем им, кто тут хозяйка положения». И хоть внутренний голос намекнул, что до хозяйки мне как добила Гейтса на его вилле, но надо же себя как-то подбадривать. Когда я была готова, Дормар постучал в дверь. — Анастасия, можем идти? На меня смотрели. Кто-то с интересом, кто-то мрачно и безразлично, кто-то настороженно. Что они видели? Девушку в черном брючном костюме, которая рассматривает все вокруг. Как оказалось, мой гардероб полон темных вещей. И в очередной раз с легким касанием перышка. Проскользнуло удивление. Кто так осведомлен о моем вкусе? Это Марта. Наша экономка. Это Михаэль. Повар. Алида и Паула. Горничные. Маргар. Капитан Гаргульи-стражи. Сельвий. Библиотекарь. Эден. Садовник. Не густо. Их было слишком мало, что не могло не насторожить. Пусть я не обошла весь Крестовый замок, но он кажется большим. А тут так мало людей. Марта и Михаэль – седовласые и подтянутые. Похожи выражениями лиц и взглядами серых глаз. Не удивлюсь, если они брат и сестра. Алида и Паула – моложе меня. Хорошенькие, чернокосые, пухленькие. Даже сейчас улыбаются, хоть обстановка и не очень располагает. Маргар вот смотрит, как на старую знакомую. Просто физиономия Гаргульи – это не совсем то, что может принести хорошее настроение. Однако я прекрасно чувствую. От Маргара подставы ожидать не стоит. Эден — худощавый и сутулый мужчина без возраста. Казалось, ему, в общем-то, не особо важно, кто будет управлять замком. Я или Эрхард. Ему важны его растения. Сильвий — этот человек был словно сшит из пергамента. Кожа желтоватого оттенка. Морщин на лице не так много, но чувствовалось, что он стар. даже вопреки черным пронзительным глазам и черным волосам, без единой серебряной нити. Его пальцы длинные и гибкие, а ногти темные и чуть загнутые, словно он их специально отпускает и красит. Знакомство прошло нейтрально. По крайней мере, хотелось так думать. Они смотрели на меня, я на них. Каждый пытался изучить незнакомую сторону. Перед тем, как все разошлись, Маргар что-то шепнул Дормару. Тот нахмурился. «А что у нас происходит?» Поинтересовалась я, становясь между мужчинами. Мужчиной и Горгульей. «Наш специалист уже прибыл», — сказал Дормар. «Он очень хочет поскорее встретиться с вами, чтобы сделать документы». «Не хочет задерживаться до темноты», — добавил Маргар. Говорить на дорогах сейчас неспокойно». «А кто у нас на дорогах?» «О, да много кто», — хмыкнул он. Нечисти столько, что упаси единая тень. Бывает ничего, нормально, живем. А случается, что проходу не дают». Я задумалась, щелкнула пальцами. Дурацкий жест, от которого не могу избавиться еще с института. Как ни пыталась, все насмарку. Почему-то успокоиться и привести мысли в порядок. Помогает именно этот щелчок. «Дороги наши или чужие?» Дормар и Маргар переглянулись. Потом Дорма осторожно ответил. «Частично наши, а что?» «Очень плохо», — мрачно сказала я. «Что на частично наших дорогах происходит какое-то безобразие. Этим надо заняться». Снова быстрое переглядывание. «Так-так, это я сейчас Америку открыла? Или не ожидали такой прыти?» «Заняться можно», — совершенно серьезно произнес Маргар. «Даете распоряжение, моя Дортесса?» «Еще один. Однако это Гаргулия, а не симпатичный мужчина. Потому и внутри ничего не воспротивилось. Пусть зовет. Даю. На дорогах должно быть безопасно. Надеюсь на вас, капитан Маргар». Короткий кивок, непонятное выражение в алых глазах. Словно никто и никогда не говорил ему таких воодушевляющих слов. И вот мы с Дормаром остались вдвоем. Я села за стол, задумчиво постучала ногтями по крышке. Интересно, Тут есть приличные маникюрщицы?» — мелькнула совершенно неуместная мысль. И губы сами растянулись в улыбке. «Так, а мысли о приземленном и бытовом возвращают в простой мир, где нет теней и хмурых обитателей замка. Уже лучше. Каковы ваши впечатления, Анастасия?» — осторожно поинтересовался Дормар. «Я сделала неопределенный жест, давая понять, что пока сама не определилась. И это правда». «Знаешь, пока вижу одно. Мне не рады. Их можно понять. Даже не подумал подсластить пилюлю Дормар. Они, кроме Алиды и Паулы, живут тут с юных лет. Христовый замок для них важнее Дорта. Простите, Анастасия. Да чего уж там?» Пожал я плечами. «Это получше, чем лживые улыбки. Но они не неплохие люди», — тут же прибавил он. «Просто специфические. Ну что ж». Это не беда. Лишь бы и правда не клали мне слабительные в обеды и ужины, остальное я как-то переживу. Тогда все вопросы у меня будут к тебе, Дормар. Он явно ждал этого, потому что даже улыбнулся уголками губ. Так и должно быть, Анастасия, я же ваш личный распорядитель. Ты как-то не уточнил, входит ли в обязанности распорядителя, обязанности няньки и слуги, проворчала я. Само собой, тихо рассмеялся он. Кстати, улыбка. ему к лицу, становится еще симпатичнее. Жалко только, что не для меня. Я искренне поразилась этой мысли. Такое впечатление, что почувствовала. Вот просто поняла, что мне и этому мужчине не по пути. И сразу стало как-то грустно. Только, черт возьми, откуда эти мысли? Тогда после получения документов мне нужна информация. Много. Все про Клан Крайнс и про Оборотней Йонтарк. А еще неплохо бы увидеть отчеты. Сколько девушек мы им поставляли. Дормар приподнял бровь. Как интересно вы выразились. Но я знаю, что последняя из наших теней ушла в клан Оборотней 50 лет назад. Не успела я переварить информацию, как пришел высокий угрюмый мужчина в черном костюме и с плоским кожаным дипломатом. Типичный юрист. Весь такой подтянутый, ухоженный. с пронзительным взглядом серебристых глаз и идеальной стрижкой на белоснежных волосах. Глаза, да, они именно серебряные, очень светлые, такое выцветшее серебро, которое никогда не чернеет. Смотришь и не можешь поверить в увиденное, а еще лицо, вроде бы вполне привлекательное, словно высечено из камня умелым скульптором, чуть длинноватый нос, высокие скулы и тонкие губы. На щеке едва заметный шрам, белёсая кривая полоска. Ощущение, что при создании этого человека Всевышний попросту забыл добавить красок. Снежно-белые волосы зачесаны назад. Руки — в кожаных перчатках. Словно он боится где-то оставить отпечатки пальцев. У Ксандры Йонтарга тоже была перчатка. Но тут прямо будто старательно прячут что-то от чужих глаз. Одежда не броская, но идеально выглаженная. И обувь, явно не дешевая. Пусть я не знаю местных расценок, но кое-что знаю о мужчинах, которые фанатеют от дорогих штиблет. С одним таким я имела неосторожность встречаться полгода. Меня изучили в мгновение ока. Взгляд прошелся с головы до ног и обратно. По лицу ничего не поймешь. Остался доволен увиденным или, наоборот, все пропало. «Добрый день, госпожа Край», — произнес он приятным голосом. «Разрешите представиться. Дитмар Гешехтех Шварц, нотариус клана Крайнс, я к вашим услугам». Я искренне изумилась, услышав, что обратились по моей настоящей фамилии. Бросила быстрый взгляд на Дормара, тот коротко кивнул. «Эээ, в смысле чего ты тут мне киваешь? Ты бы еще стриптиз исполнил, сволочь». Пришлось выкручиваться самой. «Добрый день, господин Гешехтех Шварц». Ответила я как можно вежливее. «Пожалуйста, присаживайтесь. Приступим к делу». Он чуть склонил голову, давая понять, что согласен. Стоило нам оказаться друг напротив друга, как я поняла, что нервничаю. «Черт возьми! Терпеть не могу, когда собеседник молчит и не спешит говорить. Это, знаете ли, деформация. Если человек пришел в магазин и слушает продавца, или же вообще понятия не имеет, что ему нужно». что потом начинаются вырванные годы. Сначала молчание, потом вынос мозга. Как собирается действовать этот Гешихте-Шварц, я понятия не имею, но начало уже настораживает. Передо мной появилась стопка документов. «Здесь прописаны ваши права и обязанности, госпожа Край», невозмутимо сказал он. Я невольно хмыкнула. «А далеко не все мне рассказал». «А та-та тебе будет». Мой личный распорядитель. Взяв стопку, пробежалась взглядом. Так, это надо изучать. Ибо сейчас подпишешь, потом будешь иметь большие проблемы и постоянную головную боль, из-за которой не сможешь заниматься сексом с любимым мужчиной. Мужчины, конечно, нет, но когда-нибудь он должен появиться. Я надеюсь. Прилично, — заметил я. Сколько у меня есть времени на изучение? Вы хотите это изучать? поинтересовался Гешихте-Шварц таким тоном, что тут же захотелось дать ему в морду. Ну так, чисто для профилактики, чтобы не считал себя умнее других. Однако пришлось улыбнуться, невозмутимо и белозубо, и подтвердить. — Я хочу это изучать, господин Гешихте-Шварц. Разве вы, как нотариус, не согласны, что прежде чем что-то подписать, нужно это прочесть? На бледных губах наконец-то появилась улыбка. «Марат, что вы так считаете?» — сказал он. Передо мной показалась плоская коробка, сияющая мягким фиалковым светом. Я тут же вспомнил сегодняшний сон. Здесь ваши личные документы и те, которые подтверждают, что вы хозяйка крестового замка. Я открыла коробку. Поначалу глазам стало больно, но спустя несколько секунд удалось разглядеть паспорт. Похоже на id карту Несколько удостоверений и книжицу в кожаном переплете, где указывалось, что Анастасия Крайнс является официальной владелицей замка. «А скажите...» — начала я. «Да-да», — с интересом посмотрел на меня Гешахте Шварц, «когда я смогу стать полноправной дартесой? Видите ли, Эрхард Крайн сообщил, что для этого нужно посетить храм Тысячи Гаргулей, но мы просто не смогли туда войти». «Вы уже были в городе?» — спросил Дурмар одновременно с нотариусом. Я замешкалась, но потом рассказала, как все было. В конце концов, скрывать факты от всех не получится. Да и Эрхард ничего не говорил об этом. Мужчины нахмурились. «Не знаю, в какие игры играет бывший Дурд Крайнс», — мрачно произнес Гешихты Шварц. «Но чтобы понимать, что к чему, вам стоит самой пойти к храму Тысячи горгулий а там уже действовать по обстоятельствам. Может, все равно ничего не получится? Напряглась я. Он чуть пожал плечами. Но здесь может быть все. Но лучше убедиться самостоятельно. А какие могут быть причины, что не дает Анастасии войти в храм? Быстро спросил Дормар. Она только вчера прибыла сюда. Вполне может быть, что единая тень еще не признала ее своей подданной. И всего лишь нужное время. Но у нас его нет. мрачно сказала я. Перед внутренним взором появился Ксандр Йонтарк, а в ушах снова прозвенело его требование. «Женщина! Им нужна женщина!»